Выше было высказано положение, что Бог с полным правом попускает совершение зла. Прежде всего, надо предпослать и доказать два утверждения. Первое. Невозможно допустить, чтобы создание, как человек или ангелы, имели дар не грешить по существу своей природы. Второе. Бог с полным правом позволяет человеку грешить или подвергаться искушениям. Если оба эти утверждения будут доказаны, то отсюда получится вывод, что Бог не может не допустить колдовства через посредство демонов. Первое из этих двух утверждений доказывается святым Фомой. Если бы можно было вложить в какое-нибудь создание дар безгрешности, то Бог это во всяком случае сделал бы ибо все другие возможные для сообщения созданием совершенства сообщены им, как, например, личное единение двух природ во Христе, личное единение материнства и девственности в Марии, благодатное единение у паломников, блаженное единение у избранных и так далее». Если нигде не говорится, что совершенство безгрешия не дано никакому созданию ни человеку, ни ангелам, то отсюда явствует, что Бог и не может сделать человека по природе его безгрешным, хотя по благодати человек и может стать таковым. Если бы было возможно одарить природу человека безгрешием, что, однако, не исполнено, то вселенная не была бы совершенной а совершенство ее заключается в том, что все возможные блага созданий даны им. Неправильно приводить следующее возражение. «Всемогущий Бог, создавший людей и ангелов по своему образу и подобию, мог одарить их совершенством безгрешия по природе». Этот аргумент потому неправилен, что, хотя Бог и всемогущий все благ Он не может, однако, сообщить совершенство безгрешности. Это происходит не из-за несовершенства его власти, а из несовершенства созданий. Несовершенство это выявляется тем, что ни человек, ни ангел не могут и не могли получить дар безгрешности. Основание этому заключается в следующем. Так как человек, создание Божие, то его бытие зависит от Творца. Если человек будет предоставлен самому себе, он распадается. Если же он будет находиться под действием создавшей его причины, он сохранится. Возьмем, к примеру, свечу, которая светит столько времени, насколько хватает воску. Создав человека, Бог оставил его в руке его совета и дал ему свободную волю ему свойственно, по желанию, приступить к работе и оставлять ее. Бояться падения или не бояться. Так как иметь возможность грешить, значит, иметь возможность по своему желанию отдаляться от Бога. Так как иметь возможность грешить, значит, иметь возможность по своему желанию отдаляться от Бога, то поэтому ни человек, ни ангел не могут приобрести по своей природе совершенство безгрешности. Бог не мог этого им дать вместе со свободой воли. Свободу воли и безгрешность по своей природе столь же трудно совместить человеку в его несовершенстве, как указать что-нибудь, что было бы мертво и живо в одно и то же время. Неправилен и следующий аргумент. «Бог должен был бы повести к тому, чтобы та ступень благодати, которая укрепляет в добре, являлась существенной частью природы ангелов и людей и помогала им пребывать без греха». Неправильность этой точки зрения вытекает из того, что создания не грешили бы не вследствие какого-либо превходящего явления или особой благодати, а вследствие совершенства их природы – что равняло бы их с Богом. А это было бы абсурдно. Вообще же люди могут получить от Бога благодать укрепления в добре, благодаря чему они становятся сынами Божьими и до известной степени участниками божественной природы. Разъяснение вопроса об обоих попущениях Бога, по всей справедливости совершенных им, а именно дьявол, виновник всякого зла, впал в грех, прародители тоже впали, вследствие чего чародеяния ведьм с полным правом допускаются Богом. Справедливо ли то, что некоторые создания с Божьего попущения согрешили, тогда как другие были им по благодати удержаны от этого, а именно от явного искушения? Человека же он попустил искушать и согрешать. «По Божьему провидению каждое существо сохраняет полноту своего естества и может беспрепятственно совершать свои поступки». Ведь Дионисий о божественных именах говорит «Провидение не искажение естества, а его сохранение». Если мы это сочтем правильным, то нужно обратить внимание и на то, что если бы совершению греха была поставлена непреодолимая преграда, то этим были бы уничтожены многие степени совершенства. Ведь этим была бы уничтожена разница между грешащими и негрешащими. И все были бы в этом смысле равны, если при каждом поползновении к греху появлялось бы укрепление в добре, то оставалось бы скрытым то, в какой мере мы обязаны в добре Богу, что смогла бы произвести власть Феха над нами и многое другое. Все это вместе взятое лишило бы вселенную многого. Чёрт согрешил без всякого внешнего воздействия. Повод к греху он взял из самого себя, так как он хотел быть равным Богу и исключительно из чистолюбивых замыслов. В этом утверждении мы опираемся на авторитет пророка Исаии, вкладывающего в уста сатаны следующие слова. «Взойду на небо и буду подобен Всевышнему».